— Кстати, если не секрет, почему? Вчера ни в какую, а сегодня сама позвонила. Девочка молчит. — Мужчина. — Слушай, сними тачки, и потом, на кой тебе наклейка на стекле полглаза закрывает? Отдери. — Девочка, мотая головой. — Нет, она красивая. — Мужчина. — Так почему передумала? — Девочка очень тихо. — Из-за ангела. Ангел мне явился. Мужчина, пряча улыбку. А -а -а. Бывает. Пищит телефон. Это сигнал. Давай, пошла.